Посвящается Наоми. Пролог. «Куда ты уходил?» — спросила старуха, ерзая в постели. «Мне надо было в туалет. Я была совсем одна». Молодой человек, стоявший рядом с кроватью, сиял от радости. Ее недовольный тон словно его не касался. «Мне надо было в туалет». повторила она на этот раз задумчиво, как будто смысл произнесенных слов только сейчас до нее дошел. Мама, у меня отличные новости, сказал молодой человек. Скоро все будет хорошо. Я сделаю все как надо. Куда ты все время уходишь? капризно спросила она. Ну недалеко. Ты же знаешь, я никогда не ухожу далеко. Я не люблю оставаться одна. Он блаженно улыбнулся. «Очень скоро все будет хорошо. Все будет так, как должно было быть. Поверь мне, мама, я придумал, как все исправить. Он отдаст мне то, что забрал». «Ты пишешь такие прекрасные стихи?» В комнате не было окон. Единственным источником света служила лампа на прикроватной тумбочке. Этот цвет подчеркивал крупный шрам на шее старухи и странный блеск в глазах ее сына. «А танцевать пойдем?» — спросила она, глядя сквозь него и сквозь темную стену за его спиной, словно там было радостное видение. «Конечно, мама, все будет просто идеально». «Где моя деточка?» «Я здесь, мама». Баю-баюшки, баю, баю, деточку мою. Баю-бай, мама, баю-бай, баю-бай. Мне надо в туалет, — произнесла она, на этот раз почти кокетливо.